Глава двадцать Замечательная Допровская корзинка. Старгородское отделение эфемерного меча и орала вместе с молодцами из быстраупака выстроилось в длиннейшую очередь у мучного лабаза хлебопродукта. Прохожие останавливались. — Куда очередь стоит? — спрашивали граждане. — В нудной очереди, стоящую у магазина, всегда есть...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 — Может быть, я не приду ночевать, — сказал Кислярский. — Тогда ты завтра приходи с передачи, только, пожалуйста, не приноси вареников. Что мне за удовольствие есть холодные вареники? Может быть, возьмешь с собой примус? — Так тебе и разрешать держать в камере примус. Дай мне мою корзинку. У Кислярского была специальная допровская корзина. Сделанная по специальному заказу, она была вполне универсальна. В развернутом виде она представляла кровать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 За деньгами придете к жене. А почему вы с корзинкой? подозрительно осведомился Рубинс. Иду в баню, желая вам легкого пара. Потом Кислярский зашел в кондитерскую ССПО, бывшую Бон Бон де Варсови. Выкушал стакан кофе и съел слоеный пирожок. Пора было идти каяц. Председатель биржевого комитета вступил в приемный губ прокуратуры. Там было пусто.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 В догонку ей полилась горячая сбивчивая речь. Древняя птица была так поражена визитом агентов и уводом хозяйки в казенный дом, что начала выкрикивать все знакомые ей слова. Наибольшее место в ее репертуаре занимал Виктор Михайлович Полисов. При наличии отсутствия! раздраженно сказала птица. И, перевернувшись на жордочки вниз головы, подмигнула глазом, застывшей у двери вдове, как бы говоря: Ну, как вам это понравится, выдовиться? Мать, мать я.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 «Попал под лошадь...» «Да жив, жив, говорю вам, жив!» «Не, чтобы я за покойника деньги брал бы...» «Так вот, попал под лошадь вчера на площади Свердлова, попал под лошадь извозчика номер 8974. гражданин О. Бендер, пострадавший, отделался легким спугом. «Так вот, эти документики я вам предоставлю, а вы мне денежки вперед!» «У меня уж такое правило...» Вдова вас плачем отдала деньги. Муж, ее милый муж, в желтых ботинках лежал на далекой московской земле. И огнедышащий извозь, чья лошадь била копытом в его голубую гарусную грудь. Чуткая душа Варфоломеича удовлетворилась приличным вознаграждением. Он ушел, объяснив вдове, что дополнительные следы ее мужа, безусловно, найдутся в редакции газеты «Станок», где уж, конечно, все на свете известно. После ошеломительного удара, который нанес ему бесславный конец его бабушки, Варфоломеич стал промышлять собачками. Он комбинировал объявления в Старгородской правде: Прочти объявление Проп, поиндер, нем, коричнев, масти, грудь, лапы, ошейн, серые, утайку преслед, дост ул кооперативную, 17, 2. А рядом с ним замаскированная. Прист, сука, не из породы. темно желт через три дня щит своей. Перележь пер шесть. Варфоломеевич обходил объявителей.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 И не такие еще придется нести расходы. Будь готова ко всему. Дороговизна в Ростове ужасная. За номер в гостинице уплатил два рубля двадцать пять копеек. До Баку денег хватит. Оттуда, случае удачи, телеграфирую. Погода здесь жаркие, Пальто ношу на руке. В номере боюсь оставить. Та, выгляди, украдут. Народ здесь бедовый. Не нравится мне город Ростов.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 Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход, купить английские кепи за два рубля тридцать копеек. Брат твоему булочнику ничего о случившемся не рассказывай. Убеди его, что я в Воронеже. Плохо вот с бельем приходится, вечером стираю, а если не высыхает, утром надевай влажное. Претемперичней жареет даже приятно. Целую тебя и обнимаю. Твой вечно муж, Федя.